Thank you. Из жизни щепок. Кое-кому не повезло. Пять человек, пожалуй, многовато для сугубо конфиденциальной беседы. Вот первое, что подумалось Ирасту Петровичу, когда он вошел в кабинет главного управляющего железнодорожной компании фон Мак и сыновья. Корешский ассар поклонился присутствующим и остановил взгляд на человеке, что сидел во главе стола. Это, несомненно, и был барон.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 молодой человек не столько слушал, сколько присматривался. Старший сын покойного предпринимателя, унаследовавший дело, интересовал коллежского асессора более всего. Это был довольно красивый молодой брюнет, с правильными, но какими-то очень уж холодными чертами лица. Первоначальное суждение насчет рыбьих глаз Эраст Петрович был склонен переменить. Это у меньших братьев,